Глава третья. Ни от того, ни от того тянул какой-то очень уж неприятный баст то ли в другой комнате, то ли через стенку. Просыпаться я не хотела. Сон затягивал, как это бывает, когда болен или очень устал накануне. Да коли ты мне душу рвать будешь, Степан. Они пятый раз уже приходят. Елена в жару мечется. Ты не просыхаешь? Мне меня сердце не выдержит этого, выпрыгнет вот-вот. Тонкий женский голос срывался на плач в ответ Басу. Не от того обеднели, что сладко ели, а от того, что долго спали, протянул тот же мужской голос. Уйди, не перечь мужу. Женский плач стал слышнее, а потом послушался храп того с Басом. — Ну и соседи у тебя, Валерианыч, — прошептала я, понимая, что во рту будто наждачная бумага. И язык о нее цепляется, грозя ей вовсе прилипнуть к небу. Потом в голову приходит все, что случилось до этого. Возвращается в памяти, почему мы остались ночевать у моего пожилого друга. Пожар! С этой мыслью силы вовсе уходят. Но глаза я все же открываю. Свет слепит так, словно я неделю просидела под землей. Голова взрывается болью. И Еленушка, милая. Очнулась! Гост той самой плачущей женщины нежен, заботлив и очень трогает мое сердце. Ощущение, будто это мама, будто я снова в детстве, в том прекрасном отрезке моей жизни, где все было хорошо до ее болезни. Холодок прикасается к губам, теплая рука поднимает голову, а невнятный силуэт, наконец, закрывает нещадное лупище из окна солнца. Вода, холодная, словно со льдом. Она сначала даже не течет в горло, а впитывается во рту и моментально оживляет язык. Женщина наклоняет кружку понемногу. И я благодарна ей за это. Наконец, напившись, я отвожу голову, но так, чтобы ледяная жидкость не полилась на шею. Что со мной? Заболела? С глазами что-то? Где я? Не бойся, Бог нас не бросит. Не бросит. Вот увидишь. Коли ты в себя пришла, значит, и надежда есть. Лишь бы ты на ноги встала, а там как пойдет. Голос этот успокаивал и давал ту самую надежду, о которой говорил. Позже я проснулась, видимо, вечером или ночью. С улицы комнаты освещала полная луна, которую я сначала приняла за фонарь. Тишина стояла такая, что заложила уши. Я уже и забыла, что, может быть, так тихо. Или у меня с ушами беда. Только через минуту вспомнила о странном сне, Выдохнула, поняв, что голова не болит, а ведь во сне казалось, что вот-вот лопнет, гудело как колокол. Но когда я повернула голову от окна, поняла, что комната мне незнакома, и запахи незнакомы, и обои на стенах слишком уж странные. А потом, присмотревшись, увидела и женщину. Она спала, наклонившись всем телом на кровать, сидела, наверное, на низком табурете. Руки ее лежали на одеяле, и я чувствовала их, тяжесть своими ногами. Здесь же возле рук лежал малюсенький молитвослов. То, что это он мне подсказал бликующий золотым крест, написанный на обложке. твердо переплет но книжица размером с иконку, которую я носила в кошельке. Не помнила я, как снова провалилась в сон. А проснулась от голосов на улице. Свет теперь не раздражал, как до этого, как я считала, во сне. Окна с двумя рамами в глубоких простенках? Подумалось, что стена, наверное, не меньше полуметра, а то и больше. Округлые сверху рамы выглядели мило, но слишком уж по-старинному. Такие окна были в доме бабки, который после ее смерти остался нам с матерью. Деревянные, видно, что крашеные белой краской карнизы для штор над каждым из трех окон. И судя по тому, что улицы не видно, а только деревья и крыши соседних домов, находился я, не на первом этаже. Беленый потолок, веселенькие обои, то ли с лилиями, то ли с ландышами, рассмотреть я не смогла. Уж больно мелкими были белые крапинки на бежевом фоне. Зеленые листики различала точно. Медленно скользя взглядом по стене с окнами, я наткнулась на угол. Потом другая стена, так что была прямо перед кроватью. Комод, столик вроде секретера, а над ним... Столько картинок в рамках, что заребило в глазах. Дальше стоял шкаф. Резной, громоздкий, внушительный. Просто царь шкаф, а не какой-то там. Балясины по углам, слева и справа от двух дверок, явно потолще моей руки, и упирались в доску, типа порога внизу, и в козырек над шкафом. Я впервые видела такое чудовище мебельной промышленности даже задержал на нем взгляд чтобы понять зачем эти сложности и носят ли эти финтифлюшки хоть какую то смысловую нагрузку дверной проем тоже имел вид арки как и дверь но ну, еще один комод возле кровати справа с зеркалом стоящим над ним был густо заставлен украшениями вроде статуэток в стиле деревенский скотный двор были тут и коровы с белыми блестящими фарфором боками гуси тянущие длинные шеи видимо, шипящие и кидающиеся на кого-то, кого следовало допридумать самому, коза с пучком травы, торчащей изо рта. В общем, странным было все. Так я думала до того, как решила потереть глаза. Тоненькие, будто детские ручки с аккуратными пальчиками напугали меня больше, чем этот дом. А когда я, кое-как встав с кровати, подобралась к зеркалу, то устояла только благодаря своим морально-волевым качествам. На меня в отражении глядела светловолосая, чуть курносая, светлоглазая девушка. Круги под глазами говорили о болезни, как и торчащие скулы и ключицы, подраспахнувшиеся на груди сорочкой. Покачала головой, помахала рукой, даже ущипнула себя перед зеркалом. Но девушка не сдавалась, повторяла все ровно то же и в нужный момент. А потом все увиденное подтвердилось при ближайшем рассмотрении. Ноги, руки, живот, грудь. На ощупь и при рассмотрении оказались теми же, не моими. Кружка воды на столе снова помогла преодолеть сухость во рту. Голова хоть и кружилась, но ничего не болело и даже не было усталости. Не отпуская рук от кровати, я прошла к окну и, выглянув, замерла. Там была непривычная мне улица. Там была улочка, по которой кто-то брел, кто-то бежал. По улице ехали лошади, запряженные в коляске и в телеги. Было грязная грязь эта в данный момент засыпалась сеном. Да, мужик в картузе, чёрной куртке и сером переднике брал сено с телеги и бросал большими охапками туда, где был тротуар, по которому сейчас шли две странно одетые женщины в широченных юбках, замысловатых шляпках и... И приталенных куртках смехом. Или это пальто? Они подошли к коляске, смеясь, по очереди сели и, возница, тронулся. Мужик с самоваром вышел из двери дома напротив, пошел налево, дошел до соседнего дома и вошел внутрь. На этом двухэтажном доме во всю ширину между окнами первого и второго этажа я прочла мануфактурный магазин. Восемь окон наверху. Четыре внизу, потому что между окнами первого этажа есть три двери. Кирпичный, солидный и очень похожий на старинный дом в городе, где я родилась. Этот дом сейчас занимает администрация, а раньше, до грандиозного ремонта, в нем был сельсовет. Скрипучая деревянная лестница, голландские печи в каждом большом светлом кабинете, запах бумаги, печати, запах бумажной волокиты. Я словно почувствовала его. Но этот дом был свежим. В какой-то момент я заметила движение на втором этаже и, подняв глаза, увидела девушку, активно машущую мне в открытое окно. Она тоже была в сорочке, и поэтому старалась держаться подальше от оконного проема. Я, не думая, помахала ей в ответ. А потом услышала шаги за дверью и, не зная, что меня ждет, решила притвориться спящей. Я стрелой метнулась на кровать, закинула на себя одеяло, и в момент, когда я зажмурилась — Дверь открылась.